Так летописание XII века развивалось, по-видимому, в одинаковом направлении с тогдашней земской жизнью. Подобно ей разбивалось по местным центрам, локализовалось. Как могли составители обоих сводов собрать такой обильный запас местных летописей из Казани, и как умели свести их в последовательный погодный рассказ, это может быть предметом удивления или недоумения.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 Читая, например, по Ипатьевскому списку рассказ о шумной борьбе Изяслава Мстиславовича с Черниговскими князьями 1146-1154 годы, мы слышим поочередно голос то киевского летописца, сочувственного Изяславу, то летописца Черниговского, радеющего об интересах его противников, а со времени вмешательства в борьбу князей Юрия Суздальского и Владимира Галицкого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 которым летописец смотрит на мировые явления